Арамис без труда предупредил Атоса, который спал очень чутко, как все нервные люди. Но с Портосом вышло немало возни. Он принялся было спрашивать, зачем, да почему так неожиданно прервали его сон, что было ему очень неприятно. Но Д'Артаньян вместо всяких объяснений зажал ему рот рукой.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 «Грослоу?» — прошептал Арамис. «О, проклятие!» «Кто такой этот Грослоу?» — спросил Пуртос. «Я не помню его». «Это тот герой, который раскроил голову младшему парри, а теперь готовится раскроить наш». «Ого! А знаете вы, кто его помощник?» «Его помощник?» — спросил Атос. «Какой такой помощник?» «Разве бывают помощники у шкипера, «На филуке с четырьмя матросами. Что это, трехмачтовая шхуна, что ли?» «Да, но господин Грослоу — незаурядный шкипер, и потому имеет помощника. Помощником у него состоит Мордаунт». При этом известие мушкетеры не только вздрогнули, но едва удержались от крика. При всей их отваге роковое имя это имело на них какое-то таинственное влияние, им становилось страшно, даже когда его произносили. — Что же делать? — спросил Атос. — Овладеть Филукой, — предложил Арамис. — А негодяя убить, — дополнил Портос. — Филука минирована. Бочки, которые я считал наполненными портвейном, оказались на самом деле с порохом.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 Они незаметно проскользнули сюда через люк, находившийся у самой двери в кают И все же трое друзей замерли перед жутким видом, который открылся им в узком отверстии, когда Д'Артаньян поднял ставень. Действительно, кто только видел, согласится, что нет зрелища более угнетающего, чем вид взволнованного моря, глухо котящего свои черные валы при бледном свете зимней луны.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 Он охватил рукой канат и держался за него, едва высунув из воды голову. Минуту спустя к нему подплыл Атос. Затем за кормой показались еще две головы, то были Арамис и Гремо. «Меня беспокоит Близуа», — заметил Атос. «Вы слышали, Д'Артаньян? Он сказал, что умеет плавать только в реке. Если умеешь плавать, то можно плавать везде», — отвечал Д'Артаньян. «К лодке, но Портос... Я не вижу Портоса». «Успокойтесь. Портос сейчас явится».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 Он так быстро последовал за ним, что плеск от падения мушкетона слился с плеском от падения Пуртос. И когда оглушенный мушкетон был выброшен волной на поверхность, то его сразу подхватила мощная рука Пуртоса, и он добрался до шлюпки, не двинув и рукой, словно морское божество, на дельфине. В ту же минуту Пуртос увидел, что вблизи что-то барахтается. Он схватил его за волосы, то был Блезуа, которому уже плыл Атос. — Не надо, не надо, граф! — крикнул ему Портос. — Я справлюсь без вас. И действительно, несколькими сильными взмахами, поднимаясь как Адамастор над бушующей стихией, он присоединился к своим. Д'Артаньян, Арамис и гримо помогли Мушкетону и Блезуа влезть в лодку. Затем настала очередь Портоса, который, перелезая через борт, едва не перевернул легкую лодку.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 Филука стала удаляться, и шлюпка свободно закачалась на волнах. «Атос суда скомандовал Д'Артаньян, протягивая ему руку. Граф де ла Фер легко влез в шлюпку и занял свое место. «Самое время!» — вымолвил Гасконец. «Сейчас мы увидим нечто любопытное».